Каждому свое. После того, как Апель и Крыся вместе с Краухом и тремя разведчиками Седова были переправлены в горы к партизанам на встречу с передовыми частями Красной Армии, на запасной явке Седова в погребе собрались Коля, Вихрь, Аня, Трампчинский и Берг. Вихрь. Аня. Хочешь спросить полковника обо мне? — Аня, не надо. Я получила все от Бородина. Это важнее. — Вихрь, спроси. — Берг. — Девочка, я иначе не мог. — Вихрь, почему? — Берг. — Потому что тогда я играл всерьез. — Коля. — Ложная вербовка? — Берг. — Да. — Вихрь. — Когда вы от нее отказались? — Берг. — Когда понял неизбежность конца? Врать про мою оппозиционность режиму с самого начала не буду. Это недостойно. Я был за режим до тех пор, пока не понял его обреченность. Аня, вы знаете, что такое ненавидеть? Берг, я никогда не знал ненависти. Я всегда выполнял свой долг. Вихрь, Аня, полковник помогает нам честно. Это проверено. Берг, что ж, я могу ее понять. Коля, только понять. Берг, понять значит оправдать. Вихрь, время. Берг, вы уходите со своими. Вас найдет человек, который даст вам половинку вот этой вашей фотографии. Возвращаю вам половинку вашего семейства. Дети остаются у вас, а сами вы у меня. Берг, вы сохраняете юмор. Это великолепно. Вихрь, до свидания, Берг. Берг, господа, как разведчик, я должен сказать, что восхищен вашей работой. Вам помогал Бог. До свидания. Он обернулся к Коле то мне подождать вас здесь или выйти? Коля, подождите здесь. Вихарь. Коля, ну-ка отойдем. Коля иду. Вихарь, Коленька, он тебе уже выдал документы? Коля, да. Я откомандирован командованием группы армии А, штаб Роа, к Власову в Прагу. Вихарь, Коленька, держись, братишка. Слова банальные, но иначе не скажешь. Коля, спасибо тебе, Вихарь. Вихарь, это за что? Коля, просто так. Вихрь, и тебе спасибо. Все помнишь. Коля, каждую субботу с 9 до 10, возле входа в отель Адлон меня будет ждать связь. Вихрь, человек с двумя кульками хрустящей картошки. Пароль. Коля, я все помню. Вихрь, если что, уходи через фронт. Коля, если что, скажи маме про отца. Вихрь, — Все будет как надо. Ты сам скажешь ей. — Коля, ну давай. — Вихрь. — Счастливо, Коленька. До встречи. — Коля. — Счастливо, Ветерок. До встречи. — Аня, да? — Девочка, ты уйдешь на конспиративную квартиру Палика? Нет. — Что? — Никуда я от вас не уйду. — Родная, давай не будем устраивать кино с приказами. Я не стану вращать глазами и шептать. Я тебе приказываю. Анечка, я тебя просто прошу. А я вас прошу. Ты почему меня называешь на вы? Потому что я вас люблю. Неловко, они нас ждут. Ну и пусть. Анечка, курносый мой человечек, ты уйдешь. Знаете, я вот часто думаю. Мы такие красивые слова научились говорить. А все равно обижаем друг друга. Обидеть очень легко. В мыслях, усмешкой, взглядом. А особенно легко мужчине обидеть женщину. О чем ты? О том, что мне просто не для кого жить, если я останусь одна. Я вернусь. Мы все вернемся. О чем ты? Мы встретим наши танки и вернемся. Война — это же не расписание поездов. Ну вот что. Я никуда от вас не уйду. Я как собака пойду за вами. Хотите, можете пристрелить. Как мне тебе доказать, что это нелепо? «Очень просто. но ну, взять меня с собой». Вихрь отошел к Седому и сказал, «Товарищи, прошу всех сверить часы. Завтра мы увидим наших. В два часа ночи нам поставлена задача нарушить кабель взрыва Кракова». В одиннадцать часов вечера, когда по шоссе от Кракова отступали войска немцев, в трехстах метрах от них на снежном поле в маскировочных халатах работали вихрь Аня, Трамчинский, Седой и его люди. Они долбили мёрзлую землю и оттаскивали её в белых мешках в лес. Они продирались сквозь окровавленную, ледяную, коричневую, острую землю к тому кабелю, в котором была смерть Кракова. Шурф становился с каждым часом всё шире и глубже. И вот руки вихря тронули бронированный кабель. Вихрь лег на спину и увидел небо, а в небе среди звёзд Совсем рядом с собой бледное лицо Ани. «Все в порядке, девочка», — сказала. он, — «здесь». «Давайте шашку, братцы. Будем рвать. Вот он, кабель». Лично и строго секретно от премьера Сталина президенту Рузвельту. После четырех дней наступательных операций на Советско-Германском фронте я имею теперь возможность сообщить вам, что, несмотря на неблагоприятную погоду, наступление советских войск развертывается удовлетворительно. Весь Центральный фронт от Карпат до Балтийского моря находится в движении на запад. Хотя немцы сопротивляются отчаянно, они все же вынуждены отступать. Не сомневаюсь, что немцам придется разбросать свои резервы между двумя фронтами, в результате чего они будут вынуждены отказаться от наступления на Западном фронте. Я рад, что это обстоятельство облегчит положение союзных войск и ускорит подготовку намеченного генералом Эйзенхауэром наступления. Что касается советских войск, то можете не сомневаться, что они, несмотря на имеющиеся трудности, сделают все возможное для того, чтобы предпринятый ими удар по немцам оказался максимально эффективным. В форте Пастерник раздался телефонный звонок из полевого штаба, покинувшего Краков еще вчера. Либенштейн! прокричал Крюгер, рвите к черту этот вшивый город! Войска уже прошли. Либенштейн приказал эссесовцам из охраны. Заводите машины, уезжаем. Он подошел к большим черно-красным кнопкам и, глубоко вздохнув, нажал их. Чуть присел, ожидая взрыва. Взрыва не было. Либенштейн открыл глаза и медленно выдохнул воздух. Он снова нажал на кнопки. И снова взрыва не последовало. Зазвонил телефон. «Ну?» — заорал шеф гестапо. «Что вы там тянете?» «Я нажимал на кнопки. Взрыва нет». «Что? Вы с ума сошли, бригадам фюрер. Берите охрану! У вас там сто человек СС, и пройдите по всему кабелю! По всему! Ясно?» Лично и строго секретно для маршала Сталина от президента Рузвельта. Подвиги, совершенные вашими героическими воинами раньше, и эффективность, которую они уже продемонстрировали в этом наступлении, дают все основания надеяться на скорые успехи наших войск на обоих фронтах. Время, необходимое для того, чтобы заставить капитулировать наших варварских противников, будет резко сокращено умелой координацией наших совместных усилий. Личное и строго секретное послание от господина Черчилля маршалу Сталину. От имени правительства Его Величества и от всей души я хочу выразить вам нашу благодарность и принести поздравления по случаю того гигантского наступления, которое вы начали на Восточном фронте. Реакция Гитлера на сообщение о стремительном прорыве русских войск маршала Жукова и Конева была неожиданной. Это сообщение фюреру передали во время обеда. Если дела того требовали, Гитлер прерывал обед. По прежним временам Гитлер наверняка выскочил бы из-за стола и отправился в соседнюю комнату к военным. Но, и это было главное, что поразило Бормана, Гитлер только чуть согнулся над тарелкой. Мгновение сидел, как бы замерев, а потом отодвинул вареную свеклу с луком и попросил «очень хочется кофе». «Занятная деталь. Мой пес Блонди тоже вегетарианец. Я наблюдаю за ним довольно долго. Видимо, это разумно, раз животные своим инстинктом дошли до этого». Когда подали кофе, Гитлер отпил маленький глоток и чуть улыбнулся. «Помню, как-то я поехал в лагерь молодежи Арбайтсдинст. Меня окружили бронзово-лицы, развитые, прекрасно сложенные молодые люди». И я подумал, какая же глупость происходит в нашем кино. Продюсеры подбирают себе на главной роли кретинов, сморщенных, горбатых, некрасивых мужчин. Неужели Германия бедна героями? Разве молодые люди из этого лагеря не могут стать звездами экрана? Специфика работы с актером я не знаю большего абсурда, чем эта отговорка. Конечно, это будет смелый эксперимент, если в кино пойдут сами герои из жизни с фронта, из трудовых лагерей, от машин. Боятся критики. Дайте десяти критикам написать в десяти газетах об одной и той же вещи, и вы решите, что каждый из них писал о чем-то другом. Критика – самовыражение неудачников. Как они травили Вебера или Кармен великого Безе. Критики сдохли и забыты, а Безе жив. Именно всяческие критики и толкователи – придумали бредовую идею о том, что Иисус еврей. Иисус – сын римского легионера. Мать его могла еще, да и то с большой натяжкой, быть еврейкой. Какой же Иисус еврей, когда он всю жизнь боролся против материализма? А материализм – это евреи и только еврей? Они все сотканы из эгоизма, и этот эгоизм, въевшийся в их плоть и кровь, не позволяет им рисковать в борьбе за жизнь. Они дают убивать себя, как кролики. Конец этой войны будет финалом всей еврейской нации. Между прочим, я заметил, ни в одной стране так плохо не играют Шекспира, как в Англии. «Вам нравится кофе?» «Кофе прекрасен», — ответил Борман. «Да, кстати, я совершенно не могу читать «Фелькишер Шербеобахтер. «Розенберг калечит язык. Скоро придется писать «Фелькишер Беобахтер» Балтийского издания». Нельзя так засорять язык грязными словами весьма сомнительного происхождения. Розенберг воспитывался в Латвии, а латыши — это свинская нация, которую использовали большевики, как хотели и когда хотели. «Я передам Розенбергу, мой фюрер? Не надо. Он очень обидчив. Зачем обижать его?» Надо найти какой-то иной способ тактично помочь ему. Но помочь надо, хотя Бог помогает только тем, кто сам помогает себе. Гитлер долго смотрел в коричневую гущу, оставшуюся на дне чашки. Вздохнул, плечи его опустились, кожу возле виска свело тиком. Он притронулся к виску указательным пальцем. Испуганно отдернул руку, быстро посмотрел на Бормана. Понял ли тот его испуг? Снова вздохнул, потом вымученно улыбнулся и сказал, «Пусть подберут какой-нибудь хороший фильм. Очень хочется посмотреть хороший, веселый фильм». Он поднялся, и у Бормана сжалось сердце. Гитлер был сгорбленный. Нога волочилась, правая рука тряслась, а на лице замерла виноватая, добрая улыбка. «Между прочим, — сказал Гитлер, — Заукель как-то рассказывал мне, что большинство русских девиц, которых привозили в Германию на работу, при медицинском осмотре оказывались невинными. Одна из форм варварства хранит невинность. Ну, хорошо, хорошо. Итак, фильм. Вихрь держал оборону два часа. Он бы не удержался. Он был ранен в грудь, в живот и в обе ноги. Аня лежала рядом с ним без сознания. Лицо белое, белое, спокойное, без единой морщинки Очень спокойное и красивое Седой катался по снегу, и вокруг него было красно Осколком мины ему оторвало руку у самого плеча Трампчинскому пуля выбила глаз Остальные были убиты, а эсэсовцы наседали со всех сторон Вихрь не удержался бы, потому что снег уже казался ему розовым Нет, не розовым, а черным Нет, не черным. Он казался ему песчаной отмелью на Днепре. Нет, он казался ему снегом, белым, колючим снегом, и он снова стрелял и стрелял короткими точными очередями. А потом толчок в шею. Он перестал видеть и чувствовать. И перестал стрелять. Но в это время эсэсовцы побежали. По шоссе неслись русские танки». Председатель имперского суда Фрейслер вошел в зал со свитой. Все были в черных мантиях, черных четырехугольных шапочках, на груди имперская эмблема. Все поднялись. Трауб встать не мог. Его подняли под руки двое полицейских. «Хайль Гитлер крикнул Фрейслер. Голос его был гулок, изо рта вылетело облачко белого пара. В народном суде Третьего рейха перестали топить. За измену Родине, за передачу врагу секретных планов командования Трауб приговаривается к смертной казни. 16 марта 1945 года Трауб был гильотинирован.